Война на небесах. Керн разорвала контакт полностью, предоставив шаттлу мятежников скользить к зеленой планете, ежесекундно сокращая громадное расстояние до нее. Холстон постарался заснуть, неловко свернувшись в кресле, который идеально подходил для того, чтобы гасить перегрузки и торможения, и больше ни для чего. Он то задремывал, то снова просыпался, потому что отсутствие Керн не означало прекращение радиосвязи. Он понятия не имел, кто сделал первый вербальный выстрел, но теперь его постоянно будил непрекращающийся спор между Карстом, на преследующем их шатле и того, кто на тот момент сидел за пультом связи. Карст был в своем тираническом репертуаре, голос Гильгамеша, подкрепленный авторитетом стоящего за ним человечества, глаголище устами его никем не избранного представителя Фрая Гюина. Он требовал полной капитуляции, без всяких условий, угрожал уничтожению в космосе, Хотя даже Холстон знал, что шаттл на такой не способны, неубедительно угрожал гневом уснувшего спутника и, исчерпав все возможности, переходил на личные оскорбления. У Холстона создалось впечатление, что Гюин возложил на карста всю ответственность за бегство мятежников. О нем Лоин все-таки упоминали, что радовало, видимо, в приказы карста входило освобождение заложников, хотя, возможно, и не в качестве приоритета. Он потребовал разговора с ними, чтобы убедиться, что они еще живы. Лейн обменялась с ним парой едких фраз, которые не только удовлетворили его в этом отношении, но и лишили желания требовать большего. Он продолжал включать их возвращение живыми и здоровыми в список своих маниакальных требований, что было почти трогательно. Метежники, в свою очередь, забрасывали Карста собственными требованиями и убеждениями, весьма подробно расписывая все трудности, которые встали бы перед лунной колонией и заявляя об отсутствии необходимости в ее создании. Карст отвечал теми же доводами, которые уже приводила Лейн, только излагая их менее внятно, словно бездумно повторяя чужие слова. «А «Зачем они вообще за нами гонятся?» – устало спросил Холстону Лейн, когда эта ругань наконец полностью уничтожила всю надежду поспать. «Чему бы просто не отпустить нас, зная, насколько безнадежно все это дело? Ведь не ради же нас двоих. Не ради тебя определенно. Уколола она, но, смягчившись, добавила. «Я...» Гюин воспринимает все лично. Это было сказано со странной интонацией, заставив его задуматься о том, какой именно опыт ей это показал. Но дело не только в этом. Я один раз проверила способности основной команды по файлам Гильгамеша. «Доступ только у капитана», — отметил Холстон. Хорошим бы я была старшим борт-инженером, если бы меня это остановило. Это же я написала почти весь режим доступа. Никогда не задумывался о том, в чем именно отличился наш господин и повелитель, что получил это место. Ну вот, теперь задумался. Долгосрочное планирование, представляешь, способность принять цели и идти к ней, сколько бы шагов до нее ни было. Он один из тех, кто всегда видит на четыре хода вперед. Так что, если он сейчас это делает, то это может и выглядит, как уязвленная гордость. Но у него наверняка есть веская причина. Холстон задумался над этим, пока мятежники продолжали осыпать карста руганью. «Конкуренция», — пришел он к выводу, — «в том случае, если мы все-таки пройдем мимо спутника и высадимся на планету и переживем чудовищных пауков». «Да, возможно», — согласилась Лейн. «Мы угребаем к терраформе Б или куда там еще». А потом возвращаемся через несколько столетий и видим, что Сколус обжился на планете и, может, даже заключил сделку с Керн, Гьюин. Гюину нужна эта планета», — договорил Холстон. «Гьюин ищет способ победить спутника и захватить эту планету, но ему не хочется сражаться за нее еще с кем-то». И больше того, если Сколз действительно здесь обоснуется и отправит сообщение со словами «спускайтесь, пауки и душки», то что, если масса народа захочет к нему присоединиться?» Так что, по сути, Гьюину нельзя нас игнорировать. А следом пришла еще одна мысль. И, по сути, наилучшим результатом для него, не считая капитуляции, стал бы такой, где Керн разносит нас на кусочки. Лейн выгнула брови и посмотрела в сторону ссоры. «А мы можем услышать, если Карст что-то передает спутнику?» спросил у нее Холстон. «Не знаю, я могла бы пойти и выяснить, если эти шуты дадут мне попытаться». «Думаю, надо». «Да, наверное, ты прав». Лейн отстегнулась и осторожно встала с кресла, что привлекло к ней внимание большинства мятежников. «Слушайте, можно мне на минутку на связь? Только...» Он запустил дрон. «А ну, показывай!» Сколз рванулся вперед, схватил Лейн за плечо и пихнул ее, заставив отпустить спинку кресла Холстона и улететь к задней стенке кабины. А ее ни к чему не подпускать, пока не поймем, что происходит. Сзади послышались стук и ругань. Лейн на что-то налетела и поспешно нашла опору, чтобы не допустить рикошета. С каких это пор на шатлах есть дроны? вопросила Нессель. Некоторые рассчитаны на перевоз техники, а не груза, ответил сзади голос Лейн. А что могут делать дроны? спросил кто-то еще. Он может быть вооружен, напряженно объяснил пилот. Или могут нас просто им протаранить. Дрон может разгоняться быстрее нас, а мы вообще начали торможение. Наверное, выпустили сейчас, потому что оказались достаточно близко. А почему это мы позволяем себе догнать? заорал на него еще кто-то. «Потому что нам надо затормозить, чтобы не пробить планете дыру при посадке, идиот!» – проорал в ответ пилот. «Пристегните сейчас же!» «Дилетанты!» – с нарастающим ужасом подумал Холстон. «Я на корабле, который намеревается сесть на неизвестной планете, никто из них толком не понимает, что они делают!» Ощущение низа стремительно переместилось к носовой части. Пилот пытался сбросить скорость. Холстон сражался с креслом, не сразу сумев зацепиться. «Дрон быстро приближается!» – сообщила Нессель. Холстон сразу вспомнил, насколько быстро беспилотный кораблик преодолел расстояние между Гильгамешем и планетой в прошлый раз. «Слушайте», — несчастным голосом спросила Лейн, с трудом пробираясь обратно вперед. «Между Карстом и спутником были какие-то переговоры?» «Что?» — вопросил Сколз, но тут из динамиков вырвался зубодробительный визг, заставивший всех зажать уши, а Нессель беспомощно тыкать в пульт. Холстон увидел, как губы Сколза произносят слова. «Заткни его!» По досаде Нессель было видно, что у нее не получается. А потом звук исчез. Но он проложил дорогу знакомому голосу. Он доносился из динамиков оглушительным громом разгневанного божества, произнося изящные древние слова имперского «С», словно объявляя смертный приговор всем слышащим, что было именно так. Холстон перевел эти слова так. «Это доктор Аврана Керн. Мы вас предупреждали, чтобы вы не возвращались на мою планету. Мне плевать на ваших пауков». Мне плевать на ваши картинки. Эта планета – мой эксперимент, и я не допущу, чтобы он был скомпрометирован. Если мой народ и их цивилизация погибли, тогда мир Керн стал моим наследством, а не вашим, кто только обезьянничает, пытаясь повторить наш триумф. Вы утверждаете, что вы люди. Отправляйтесь быть людьми куда-нибудь еще. Она собралась нас уничтожить, – крикнул он. Показавшуюся вечность секунду мятежники молча смотрели друг на друга. Лэйн цеплялась за спинки кресел, бледная, осунувшийся, ожидая дальнейшего. «Значит, это все», — простонала она. «Она говорит совсем не это», — запротестовала Нессель, но ее почти никто не услышал. «Добро пожаловать в удел классицистов». Нехидно подумал Холстон и закрыл глаза. «Шаттл меняет курс», — объявил пилот. «Верни на прежний. Посади нас на планету в любом...» — начал было Сколз. Пилот его прервал. «Второй шаттл. Шаттл безопасников. Мы идем правильно, а вот они...» Он соощрился на свои приборы. «Дрейфуют?» И дрон сошел с траектории. «Он не повторяет наше изменение курса. Он пролетит мимо нас. Может, они именно этого и добиваются. Может, это бомба», — предположил Сколлс. «Чтобы нас прикончить с такого расстояния, как здесь, бомба понадобилась бы жутко большая», — возразил пилот. «Это Керн», — объявила Лейн, и, видя их недумевающие лица, пояснила. «Это предупреждение было не только для нас, оно было для всех». Керн их захватила. Она переключила их системы на себя, а вот нашу она захватить не сможет. «Ты молодец», – прошептал Холстон в микрофон маски, так и оставшись у него на шее. «Заткнись», – ответила она ему по тому же каналу. А потом в динамиках снова зазвучал голос Керн. Несколько заикающихся фальстартов, а потом слова на общем языке, понятные всем. «Думаете, сбежали от меня? Просто не пустив свои компьютеры?» Вы не позволили мне развернуть ваше судно и отправить обратно к кораблю. Вы не позволили мне обойтись с вами сдержанно и милосердно. Я даю вам последний шанс открыть доступ к вашим системам, иначе у меня не останется иного варианта помимо вашего уничтожения. Если бы она собиралась нас уничтожить, то уже это сделала бы, — решил один из мятежников. Холстон не понял, на каком основании. «Пустите меня к пульту», — потребовала Лейн. «У меня есть идея». Она снова устремилась к пульту связи, но на этот раз Колз притянул ее к себе, ткнув пистолетом куда-то в область носа. Ее масса торможения дернула его, и они оба чуть не врезались в спину пилота. Доктор Мейсон, твое мнение насчет Керн, вопросил Сколз, злобно глядя на Лэйн. Человек. Это слово первым пришло Холстону в голову. Поймав раздраженный взгляд Скоуза, он пояснил Я считаю, что она человек, или была человеком когда-то. Возможно, некий сплав человека и машины. Она прошерстила базу Гельгамеша так, что знает, кто мы, знает, что мы – последнее, что осталось от Земли, и думаю, для нее это что-то значит. А еще ее лазер должен требовать громадных затрат энергии по сравнению с тем, чтобы просто нас отключить или приказать нашему реактору пойти в разнос. Она не станет применять свое оружие, если у нее будут другие варианты. Даже в Старой Империи у техники были ограничения в плане энергии. «Так что она будет стрелять нас в крайнем случае, но, возможно, попытается от нас избавиться, не убивая. Чего сейчас она сделать не может, потому что мы заперли ее в коммуникаторе». Скоулс с гневным шипением отпустил Лейн, и она тут же принялась что-то объяснять Нес или еще кому-то из мятежников. Что-то насчет восстановления части связи с бортовым компьютером. Холстуну оставалось только надеяться, что она понимает, что делает. «А она будет пытаться нас убить?» – прямо спросил у него Сколлс. «А что я могу сказать?» Зависит от ее настроения? Зависит от того, с которой с Керн мы говорим в каждый конкретный момент? Холстен отстегнул свою страховку и медленно двинулся к ним, решив, что, возможно, сумеет уговорить Керн. По-моему, она из того общества, которое само себя уничтожило и отравило Землю. Не зная, на что она способна, по-моему, она даже сама с собой воюет. «Это ваше последнее предупреждение», — сообщил им голос Керн. «Я вижу, что системы спутника начали прогреваться», — предупредил всех пилот. Думаю, он уже нацелен. Мы никак не сможем залететь за планету и подставить второй шаттл, спросил Скоулс. Ни единого шанса, мы как на ладони. Но я уже на подлетной траектории, окно минут 20, а потом мы в атмосфере, которая, возможно, снизит мощность лазера. Готово, подала голос Лейн. Что готово, не понял Скоулс. Мы выделили базу данных шаттла и соединились с коммуникатором, пояснила Нессель. Вы дали Керн доступ к нашу базу данных, расшифровал услышанный Скоулс. «Думаете, это заставит ее передумать?» «Нет», — заявила Лэйн. «Но мне нужен был доступ к какой-нибудь передаче. Холстон, иди сюда». Последовал ужасающий, унизительный балетный номер. Холстона лапали до тех пор, пока не пристегнули в кресло пульта связи, перекосив боком к носу шатла под действием торможения. «Она собралась нас сжечь, говорила Лэйн всем, пока Холстон устраивали на новом месте. Казалось, эта перспектива ее чуть ли не радует. «Холстон, можешь к ней подольститься или еще что-то?» «Я... У меня была идея. Воплощай свою, а я свою», — сказала ему Лэйн. Но только немедленно. Холстон проверил пульт, открыл канал к спутнику. Предположим, что она все это не подслушала. И начал. «Доктор Керн. Доктор Аврана Керн. Я не намерена вести переговоры», — ответил жесткий голос. «Мне надо поговорить с Элизой». Мгновение продолжал говорить все тот же голос Керна. Потом у Холстона екнуло сердце. Его перекрыла передача на имперском «С». За рулем снова была Элиза. В настоящее время вы находитесь в запретной зоне у планеты на карантине. Любая попытка взаимодействовать с миром Керн встретит немедленный отпор. Нет, Элиза, нет, это не мой голос. Это мой голос, мой, босс, мой, босс, мой не пришли, Да, нет, Холстон поспешил составить и перевести ответ. Элиза, мы подтверждаем, что не имеем намерения взаимодействовать с миром Керн. Он был почти уверен, что Элиза компьютер. А кто может знать, какие у него ограничения в осмыслении и программировании? Это противоречит вашему курсу и скорости. Это последнее предупреждение. Элиза, можно нам говорить с доктором Аврааном Керн? Отправил Холстон запрос. Ожидаемый голос загромыхал в тесной кабине. «Как вы смеете!» «И вперед!» — сказала Лейн, отрубая голос Керн. «Что это было?» — попросил Сколс. «Сигнал бедствия», — объяснила Лейн. «Повтор ее собственного сигнала бедствия». А тем временем Холстон уже писал. «Доктор Керн, можно мне говорить с Элизой?» Пришедший ответ был настолько искажен, что почти превратился в белый шум. Он слышал десятки фрагментов фраз Керна и Лизы, которые постоянно отрезались, поскольку системы спутника пытались обработать высокоприоритетный сигнал бедствия. «Почти в атмосфере», — доложил пилот. «Получилось», — возликовал кто-то. «Никогда не говори», — начала была Лейн, но тут коммуникатор затих настолько, что Холстон даже посмотрел на показания, проверяя, работает ли он. Спутник прекратил трансляцию. «Мы его заткнули?» — спросила Нессель. «Кто это мы?» — огрызнулась Лейн. «Но послушай». Значит, все смогут прилететь на эту планету. Все сгили, пустилась в рассуждение та. Однако тут пуль тожел, и разъяренный голос Керн стегнул по ним: "Нет, вы меня не заткнули". Лейн тут же опустила руки, пристегивая страховочную систему, а потом поспешно потянулась к Холстону. "Приготовьтесь", крикнул кто-то совершенно нелепо. Холстон оглянулся на свое прежнее место у задней части кабины. Он даже на мгновение увидел грузовой отсеку, увидел отчаянное трепыхание мятежников, спешащих себя полностью пристегнуть. А потом последовала обжигающая вспышка, оставившая пятно у него на сетчатке, а плавное движение шаттла перешло в ковыркание. А снаружи начался пульсирующий рев. Он подумал. «Атмосфера. Мы вошли в атмосферу». Пилот отчаянно ругался, пытаясь вернуть управление, а руки Лейн крепко обвились вокруг холста, прижимая его к ней, потому что ей не удалось полностью закрепить его страховку. Что до него самого, то он изо всех сил вцепился в кресло, от которого мир пытался его оторвать. Двери грузового отсека закрылись автоматически. В тот момент Холстон не понял, что вызвано это тем, что заднюю половину шаттла отрезала. Передняя половина, кабина, падала к огромным зеленым просторам планеты.